И все-таки, убили Максима или нет? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно, и едва ли когда-нибудь станет возможно. Есть загадки истории, которые обречены быть вечными тайнами. В том, что Макса убили, сомневаться не приходится, пишет лингвист Вячеслав Иванов. Это его мнение происходит от уверенности его родителей, которые были близки к Горькому и тем людям, которые его контролировали. Так Вячеслав Иванов откровенно пишет о близком знакомстве отца с самим Сталиным, Дзержинским и Егодой. Для устранения Максима, полагает Вячеслав Иванов, у Сталина были как личные, так и политические мотивы. Максим имел независимый характер и не желал считаться с тем, что отец является фигурой государственного значения. Сам тесно связанный с органами со времен работы в ЧК, Максим Пешков пытался в обход Сталина и Егоды обустраивать и регулировать жизнь в семье. Например, он запретил комендантам в горках и особняка в Москве носить при себе личное оружие. «Мы частная семья», — говорил он. В то же время Максим раздражал Сталина своей бесшабашностью. Однажды он, страстный автогонщик, обогнал на шоссе машину Сталина. Горький знал, что делать этого категорически нельзя, и сразу поехал к Сталину с извинениями. Но главная причина, считает Вячеслав Иванов, была политическая. Максим мешал Сталину контролировать отца через Крючкова. Кроме того, Иванов выдвигает любопытную гипотезу, что Максим, как и отец, был сам причастен к антисталинской оппозиции и даже ездил весной 1934 года в Ленинград с поручением к Кирову. Это произошло во время напряженной внутрипартийной борьбы на 17-м съезде партии. Вскоре Киров был убит террористом Николаевым прямо в Смольном при загадочных обстоятельствах. В день убийства Кирова, пишет Вячеслав Иванов, Горький был на даче в Теселе. Утром он вышел в столовую, где была одна Ходосевич, художница, племянница поэта Владислава Ходосевича, в семье Горького ее звали Купчихой. Было еще темно, шторы были задернуты. Горький подвел Валентину Михайловну к окну, отодвинул занавеску и показал ей на чекистов, окруживших дачу сплошным кольцом и сидевших под каждым кустом в саду. Горький сказал ей, что они его не охраняют, а стерегут. Максим вполне мог оказаться жертвой политических интриг. Если так, то слова Крючкова на суде были полуправдой. Еще Крючков признался, что по заданию Егоды спаивал Максима. Но о пристрастии Максима к алкоголю можно судить по многим свидетельствам. Например, покинув осенью 1921 года Россию и приехав в Берлин, горький пишет екатерине пешковой многоуважаемая мамаша приехав после различных приключений на суше и на воде в немецкий городок берлин густонаселенный разнообразными представителями русского народа я увидал на вокзале самое интересное для вас существо вашего собственноручного сына мы с ним поздоровались обоюдно почтительно и радостно а затем поехали на автомобиле пить различные алкоголические жидкости в улицу которая называется Фридрихс даменштрассе по по-русски «Фридриховых дам». За иронией, с которой Горький пишет о многочисленной русской эмиграции в Берлине, легко не заметить важные слова, которых явно ждала от него Пешкова. Вот они. «В опровержении тех совершенно точных сведений, которые ты получила от справедливых людей, да подлинно знающих всяческие интимности о жизни ближних своих, свидетельствую. М.А. Пешков» в употреблении спиртуозных напитков очень скромен и даже более чем скромен. Это наблюдение мое клятвенно подтверждают люди, живущие с Максимом под одной крышей, и тоже очень трезвого поведения. Полагая, что юноша не совсем здоров, потому и не спиртоспособен, я тщательно исследовал состояние его души и тела. Если опустить иронию, то обнаружится истинный смысл письма. Горький отвечает на тревожный вопрос, обеспокоенной Пешковой, до которой уже дошли слухи о пьянстве Максима за границей. Проблема эта существовала. У Горького такой проблемы не было. Ромен Ролан описывает пир, который устроили для него на даче Горького. Стол ломится от яств. Тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба, соленая, копченая, заливная, блюдо-стерляди с креветками, рябчики в сметане и все в таком духе. Они много пьют. Тон он задает Горький. Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплачивается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих, даже у Крючкова, любящего его и присматривающего за ним, не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача. Напомним, что Горькому остается год до смерти, но его пьянство никого не волнует. Я должен добавить, Продолжает роман Ролан, что в обычное время горький всегда трезв и ест, на удивление мало, даже слишком мало. Но доктора Левина это не беспокоит. У Горького, вне сомнений, конституция человека лучше приспосабливающегося к недостатку, чем к избытку. С Максимом было сложнее. В воспоминаниях о Леониде Андрееве горький приводит слова Андреева: Ты пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. «Мой отец тоже много пил и не пьянел. И я алкоголик». Невозможно было придумать лучшего способа убить Максима, чем напоить и оставить спать на холодном воздухе, зная о его слабости к алкоголю и наследственно уязвимых для пневмонии легких. Но если Сталин заказал Максима, то через ягоду. Преданный горькому секретарь Крючков мог выступать только запуганным исполнителем. Таким образом, все могло происходить именно так, как рассказывал Крючков на суде, за исключением одной единственной детали. Максим мешал небольшим людям, Рыкову, Бухарину, Зиновьеву и другим, он мешал самому большому человеку в СССР, Сталину. При этом, как показывают недавно обнародованные факты, Генрих Ягода, нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник статей. Казань, 1997 год. Именно Генрих Егода был одной из главных фигур оппозиции, а вовсе не исполнитель чужой воли. На это намекает и Вячеслав Иванов в статье «Почему Сталин убил Горького». Горький в этом смысле был в уникальном положении. Он был в близких отношениях с Ягодой и в то же время связан давними политическими разговорами с Ивановичами Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков. Если тот союз Ягоды с правыми, о котором шла речь на подложном процессе, И мог существовать то только при посредничестве Горького, о чем на процессе, где Егоду винили в его убийстве, говорить было нельзя. Помощник Егоды Буланов на закрытом допросе 25 апреля 1937 года материалы допроса не были оглашены в суде, и это как раз свидетельствует в пользу их истинности. Рассказал, что Егода, в случае победы оппозиции, видел себя в кресле премьер-министра. Егода. До того был уверен в успехе переворота, что даже намечал будущее правительство. Так о себе он говорил, что он станет во главе Совета народных комиссаров, что народным комиссаром внутренних дел он назначит Прокофьева. На путь он намечал Благонравова. Он говорил также, что у него есть кандидатура и на «Наркома обороны», но фамилию не назвал. На пост народного комиссара по иностранным делам он имел в виду Карахана. «Секретарем ЦК, — говорил он, — будет Рыков». Бухарину он отводил роль секретаря ЦК, руководителя агитации и пропаганды. «Бухарин, — говорил он, — будет у меня не хуже Геббельса». Таким образом, обстоятельства вероятного убийства Максима стягиваются в гордие фузел. В смерти сына Горького одновременно заинтересованы и не заинтересованы все возможные участники дела. Самая слабая фигура — Крючков. Он крайний. Преданность его Горькому не вызывает сомнений. Доброе отношение к нему Горького тоже. Вот письма к нему Горького, написанные в разные годы. 31 октября 1924 года из Сарента: Теперь по тону письма вижу, что вы на посту. В советском торпредстве в Германии. И что роль дизеля продолжает увлекать вас. О голове, превратившейся в самопишущую машинку, вы написали хорошо. Не хочу говорить вам комплименты. Уже говорил и очень искренне говорил. А все-таки скажу, настоящую человечью жизнь строят только художники, люди, влюбленные в свое дело. Люди эти редки, но встречаются всюду, среди кузнецов и ученых, среди купцов и столяров. Вот вы, один из таких художников и влюбленных. Да, крепко жму руку, дорогой мой друг. 4 февраля 1927 года из Саррента. Когда я буду богат, Я поставлю вам огромнейший бронзовый монумент на самой большой площади самого большого города. Это за то, что спасли мне мои книги. Кроме шуток, горячо благодарю вас. На плечах Крючкова немыслимый груз. Он и секретарь, и охранник, и нянька Горького. Именно он ограничивает доступ к Горькому. Доступ особенно настырных писателей, которые ненавидят его за это. Он кладет на стол Горького не все письма. Если бы он отдавал все, Горький читал бы их с утра до ночи. И еще надо было следить, чтобы Горький меньше курил и излишествовал. В то же время он обязан быть информатором Ягоды и Сталина, шутки и угрозы хозяина. Кто здесь секретарь, Горький или Крючков? Кто за это отвечает? Вы знаете, что мы можем с вами сделать? Крутятся в его голове постоянно. Чуткие к психологическим деталям Ромен Ролан хорошо понял жизненную драму Крючкова. В «Московском дневнике» он отмечает, что Крючков искренне любит Горького и понимает безнадежность своего положения. Вот в Горки приезжают 90 писателей Москвы. Список огромен, но он был бы еще больше, если бы Крючков с Егодой не сократили бы его. Отлученные от высокой встречи ненавидят Крючкова и пишут на него доносы, не на Егоду же писать оберегая больного А.М. Горького от натиска посетителей, считает дочь Крючкова Погожева. Его секретарь стоял между ним и армией молодых, напористых советских писателей и разнообразных просителей. Он играл роль фильтра, он принимал удар на себя и ясно осознавал, какую массу врагов он наживает. «Мне это отольется», — говорил он обреченно. В самом деле и по сей день автор статьи о последних годах жизни Горького называют Крючкова «тайным агентом НКВД» и либо намекают, либо прямо говорят о его участии в убийстве Горького и сына Максима. Но на каком основании? Какие на этот счет имеются документы? Пока в архиве КГБ ФСБ ни личного дела, ни удостоверения агента Крючкова никто не видел. Зато историк Шанталинский обнаружил следы дела Крючкова, которые говорят о том, что за ним, как за Горьким, шла слежка. «Личность, несомненно, загадочная», — пишет о Крючкове исследователь этой темы Смирнова. Но не потому, что загадочность была свойством его натуры, а потому, что, будучи приговоренным на процессе 1938 года к расстрелу, он был приговорен также к полному забвению. На протяжении нескольких десятилетий традиционное советское горьковедение не упоминало его имени рядом с именем Горького. О нем даже нет сведений в четырехтомной «Летописи жизни и творчества А.М. Горького», вышедшей в 1958-1960 годах. Он был вычеркнут из жизни. О Крючкове вспомнили только в конце 80-х годов, когда его посмертно реабилитировали, то есть де-юре признали его невиновность во всем, что ему инкриминировалось на процессе. Но как вспомнили? «Странное дело, но именно после полной реабилитации моего отца полился поток грязи в его адрес», — пишет его дочь Погожева. На вопрос, какими документами располагают эти авторы, они ссылаются друг на друга и пугаются, услышав, что не всех Крючковых перебили, и есть еще живые родственники, которые вправе подать в суд за клевету на невинно расстрелянного. В связи с делом Горького пострадал не один Крючков, но и его близкие. Смирнова приводит жуткий мартиролог семьи Крючковых. 12 марта 1938 года расстрелян П.П. П. Крючков. Это отец секретаря Горького, всю жизнь верой и правдой служивший своему отечеству. В 1956 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 15 марта 1938 года расстрелян Петр Петрович Крючков, секретарь Горького. В 1988 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 17 сентября 1938 года расстреляна Крючкова Елизавета Захаровна, жена Петра Петровича. В 1956 году она посмертно реабилитирована за отсутствием состава преступления. После всех этих расстрелов в сумасшедшем доме умерла родная сестра Петра Петровича. Маргарита Петровна. Даже если Крючков и был виновен в гибели Максима, это был запуганный исполнитель чужой воли или нескольких воль. В каких бы разногласиях ни находился он с Максимом, смерть Горького никак не могла быть ему выгодной. В качестве секретаря Петр Крючков был фигурой влиятельной. После смерти Горького он превратился в обычного чиновника. И вскоре его расстреляли. Версия о том, с кем именно Максим пил 2 мая 1934 года и кто именно забыл его в парке, существует несколько. В тот день в Горках было много народу в связи с праздником. И пили с Максимом, и Горьким все. На процессе Крючков заявил, что он напоил Максима и оставил его спать на открытом воздухе. Но в воспоминаниях, близкой к семье Горького Алмы Кусургашевой, есть другая версия этой истории. Максим прожил на этой земле всего 36 лет. Он умер от крупозного воспаления легких 11 мая 1934 года. Смерть его была окутана тайной, которая стала почти непроницаемой после право процесса. Я знаю, что обвинение в смерти Максима было предъявлено Крючкову и доктору Левину. Меня уже тогда поразила нелепость этого обвинения. На протяжении всех восьми лет моего знакомства с этой семьей я видела только теплые дружеские отношения этих людей. В те злополучные майские дни меня в горках не было. Но несколько лет спустя я узнала правду от сестры Павла Федоровича Юдина, секретарь Оргкомитета Союза Советских Писателей, Любовью Федоровны Юдиной, с которой я дружила. В майский праздник 1934 года на даче у Горького в горках Собралось, как всегда, много гостей. Юдин и Максим, прихватив бутылку коньяка, пошли к Москве реке. Дом стоял на высоком берегу, для спуска к реке была построена длинная лестница, а перед лестницей симпатичный павильон беседка. Зайдя в беседку, они выпили коньяк и, спустившись к реке, легли на берегу и заснули. Спали на земле, с которой только что сошел снег. Юдин-то был закаленный, он моржевал, купался в проруби что вызывало интерес и восхищение. Максим же, прожив довольно долгое время в теплой Италии, закаленным не был, да и вообще он не обладал крепким здоровьем. Юдин, проснувшись раньше, не стал будить Максима и пошел наверх к гостям. В это время из Москвы приехал Крючков, задержавшийся в городе по делам. Он встретил поднимавшегося по лестнице Юдина и спросил, а где Макс? Юдин ответил, что он спит на берегу. Узнав об этом, Крючков быстро сбежал по лестнице к реке. Он разбудил Макса и привел его домой. К вечеру у того поднялась высокая температура, и через несколько дней он скончался от крупозного воспаления легких. Врачи делали все, что было возможно, но спасти его не удалось, ведь тогда пенициллина не было. По этой версии, Крючков не только не убивал, но пытался спасти Максима. И если это правда... Самооговор на суде был для него вдвойне мучительным. Едва ли когда-то документально будет доказана или опровергнута версия убийства сына Горького. Документы такого сорта история предпочитает не оставлять, вынуждая нас довольствоваться слухами и собственными симпатиями и антипатиями героям прошлого. Но мы можем точно ответить на вопрос, кто был главной причиной этих трагических событий? Горький. Официальная дата смерти Горького – 18 июня 1936 года. Но уже 8 июня писатель находился в состоянии очень близком к смерти. Девять дней его полубытия, не считая последней ночи, когда он был без сознания, за доступ к его телу и за его последнее слово бились различные силы. Но душа, застегнутого на все пуговицы Горького, была вне их досягаемости. О чем он думал, что он вспоминал, ведь считается, что в памяти умирающего человека проносится вся его жизнь.